Глава 13. Марина. Вы когда-нибудь ощущали на себе эффект дежавю, когда вроде бы и день другой, и вы гораздо старше, а вокруг все так же, как было несколько лет назад? Я никогда. До сегодняшнего дня. Сейчас мне кажется, что я вернулась на три года назад. Тихий семейный ужин, разговоры по душам и моя комната, в которой почти ничего не изменилось. Единственное, чего здесь по-настоящему не хватает, — мои вещи. Ноутбука, что всегда стоял на столе у кровати, настольные лампы, потому что я чаще учила уроки ночью, тетради и мелочей на полках, что придавали комнате уют. В остальном здесь все так же, как и тогда. Даже постельное белье и то кажется такое же, хотя я могу ошибаться. В то время оно было последним, на что я обращала внимание. Больше всего меня интересовал парень за стенкой, во сколько он возвращается со встречи в клубе, когда ложится спать и зайдет ли ко мне, чтобы поговорить и пожелать спокойной ночи, как обычно. Я не хочу возвращаться, но судьба упорно тащит меня обратно. И ладно бы это были простые воспоминания, которые тревожат душу и оставляют раны на сердце. К ним за три года я уже привыкла, а вот к тому, что воспоминания становятся реальностью, нет. Я не готова встретиться лицом к лицу с прошлым, с Глебом. Сейчас я с ужасом думаю о том, что он может захотеть прийти ко мне и закрываю двери. Проворачиваю ключ туда-обратно несколько раз, потому что слабое, потому что не могу сразу закрыть дверь и отделить Глеба от себя». «Вырвать целиком из сердца». Три года назад я даже не думала о том, чтобы отделить себя от него. Закрыть двери раз и навсегда, не позволяя ему заходить и травить мне душу. Тогда я не могла этого сделать. А сейчас проворачиваю ключ в замке и отхожу от двери. А потом слышу шаги в коридоре и сажусь на кровать. Шаги замедляются прямо у моей двери». Я сижу несколько минут, но все же не выдерживаю и вскакиваю, делая пару робких ответных шагов. Мне кажется, что я слышу по ту сторону двери его тяжелое и шумное дыхание, чувствую, как он дышит и как бьется его сердце. Конечно, это неправда. Я не могу ничего слышать, но подсознание сильнее меня. Оно с точностью определяет нужные воспоминания, вытаскивает их. И показывает, как насмешка, честное слово, потому что три года назад я слышала его рядом с собой, вдыхала его запах и была счастливой. Тогда я думала, что это самый ужасный период моей жизни. А сейчас понимаю, что это и было счастье. Шуршание за дверью совпадает с гулким биением моего сердца, которое, подобно барабанной дроби, стучит все громче. Волнение и страх сжимают горло, когда я слышу скрип ручки. Она не опускается, а потом звуки прекращаются и раздаются шаги. Глеб уходит, даже не пытается открыть, постучать, попросить поговорить, просто шагает дальше и закрывает дверь своей комнаты. Я, вздрагиваю, осознавая, что все это время стояла, задержав дыхание, боялась рассекретить себя. Хотя полагаю, Глеб и так знает, что я не сплю. Не могу уснуть, когда тут по ком все еще плачет сердце совсем рядом, всего в нескольких метрах. Нужно лишь открыть дверь, сделать несколько шагов и зайти в его комнату. Я даже тянусь рукой к ручке двери, но быстро ее отдергиваю, проклиная себя за слабость. Мне же уже не 18. Я выросла, стала старше, опытнее. «У меня, в конце концов, есть парень, который предложил мне выйти замуж. Я согласилась». Решаю позвонить Мише, но когда смотрю на часы, понимаю, что уже поздно и ограничиваюсь СМС-сообщением. «Марина, не спишь?» «Это так банально, писать сообщение почти в полночи, спрашивать, не спит ли твой парень, но ни на что большее я просто не способна». Мозг отчаянно отказывается креативить и писать что-то другое. Ответа нет ни через пять, ни через десять минут, зато потом телефон пиликает, оповещая о новом сообщении. «Миша. Не сплю. В душе был. Не видел твоего звонка. Марина. Ничего. Я уже ложусь тоже. Решила написать перед сном. Миша. Соскучилась? Марина. Ага. Миша». «Мы же едем на выходные за город. Планы не изменились?» Я задумываюсь над его сообщением. Точнее, над тем, хочу ли я ехать за город. На самом деле не хочу. Идеальные выходные для меня после всего случившегося это вкусный глинтвейн, всепонимающая литка и теплое одеяло, под которым я смогу спрятаться. «Марина, едем. Не даю себе времени опомниться и передумать». Миша сделал мне предложение, а теперь хочет назначить дату свадьбы. Я просто не могу отказать ему и нагло воспользоваться тем, что прошлое ворвалось в мою жизнь. Тихий стук в дверь заставляет меня вздрогнуть. За размышлениями я совсем забыла о том, что нужно быть на чеку. Поэтому, когда в дверь стучат, я даже не знаю, что делать. Открывать? А если там Глеб? «Мариш, ты спишь?» Голос мамы успокаивающий действует на мое сознание. Это не Глеб. Я быстро встаю с кровати и откладываю телефон. Открываю двери и натыкаюсь на изучающий взгляд мамы. Она удивленно осматривает меня с ног до головы, заглядывает в комнату и входит. Ощущение, будто она подозревала, что я тут не одна, но я отгоняю эту мысль. С Мишей переписывались. Я искренне улыбаюсь и закрываю за ней дверь. Телефон светится входящим сообщением, поэтому я подхожу к кровати и беру его, чтобы ответить. «Миша, спокойной ночи, малыш». Я улыбаюсь и печатаю ответ, а потом смотрю на маму и натыкаюсь на ее подозрительный взгляд. Вопрос не заставляет себя ждать. Мы всегда доверяли друг другу, и это никогда не изменится. «Скажи мне честно, Марина, ты любишь Мишу и замуж за него выходишь, потому что хочешь?»